Глава 19 Тео. Выйдя от отца, я решил, что с визитами в Трэкстон International покончено. Однако ноги сами понесли меня к кабинету Кэролайн, да так, что противиться было невозможно. Во владениях Кэролайн я не был с тех пор, как ушел из компании, то есть больше двух лет. Там все осталось по-прежнему. Стены умиротворяющего бледно-голубого цвета Винтажная мебель XIX века в превосходном состоянии. Письменный стол, работа выдающегося краснодеревщика, увенчанные оскаленными львиными мордами ножки, заканчиваются львиными лапами. А на каждом из дюжины ящиков вырезан из дерева свой цветок. По разные стороны стола шкафы. Один изящный, замысловатый, из тикового дерева. Другой большой, с застекленными дверцами, для книг. Чуть поодаль необычный викторианский диванчик, не так давно заново обтянутый белым атласом, и два плюшевых кресла, развернутых спинками друг к другу. Кабинет прекрасно иллюстрировал характер моей жены. Все под замком, под ключом и под контролем. И никаких видимых противоречий ни в чем. Я разглядывал фотографии, когда услышал шорох у дверей. Обернувшись, «Увидел Хьюга Ларайю. Он стоял и смотрел на меня. С Хьюго мы познакомились в юридической школе, и он стал моим другом, первым и единственным до сих пор. Мой отец, всегда обладавший чутьемно способных людей, тоже обратил внимание на Ларайю и сразу после выпуска устроил его в преуспевающую адвокатскую фирму в Нью-Йорке. Фирма была на окладе у Трекстонов, так что услуги первоклассных адвокатов были им доступны в любую минуту. Для Хьюга появился шанс, который он не упустил. Я не винил его, но между нами после этого встала стена, особенно когда я ушел из фирмы. «Мне сказали, что ты прячешься здесь», — сказал Хьюго. «Ну еще бы, все камеры этого отеля наверняка следят сейчас только за мной». «Брось, Тео». Ты и представить себе не можешь, как часто твой отец жалеет о том, что ты больше не работаешь с ним». Хьюга стоял, опершись о косяк с небрежной грацией выдры, которую пригласили сняться в рекламе Дольче и Габбана. Его черноволосая макушка вообще-то едва достигала мне до плеча, но тщательно подобранные шляпы, с которыми он не расставался, по-моему, никогда, прибавляли ему роста. Филиппинец по рождению, он был воплощением чистейшей англосаксонской элегантности, незаметно перетекавшей в дендизм. В тот день он щеголял в сером костюме с Севил Роу, с рисунчатым платочком в нагрудном кармане и в светло-оливковой Федоре. Мы были ровесниками, но он всегда выглядел старше. Наверное, из-за шляп. «Я всегда удивлялся, как Кэролайн успевает проворачивать такую гору работы на этом девственно чистом столе», — продолжал Хьюго. «Ее кабинет похож скорее на декорацию, чем на рабочее место». «Как твои дела?» «Прекрасно. Знаешь что?» «Схожу-ка я за кофе. Подожди меня здесь». С этими словами Хьюго положил на письменный стол Кэролайн большой конверт цвета слоновой кости — на котором крупными буквами было выдавлено название его фирмы «Каспер Питерс Макнелли» и вышел. Соблазн оказался силен, и я не устоял. Кьюго хорошо знал свое дело, и этот жест с конвертом наверняка был не случайен. Значит, и из кабинета он вышел не просто так. Была какая-то причина, скорее всего, юридического характера, которая запрещала ему вдаваться в объяснение. Я вынул из конверта бумаги. Сверху лежал запрос на судебный запрет для меня увозить сына из Нью-Йорка. Другие бумаги я просмотрел бегло. Но даже не вчитываясь, одно понял ясно. Моя сестрица готовится возбудить против меня дело в суде с целью доказать, что я психически нестабилен и не могу быть отцом собственному ребенку. «Доктор Хевен принимала в Элизабет, штат Нью-Джерси, и одна из причин, почему я выбрал ее, была в том, что мой отец не верил в существование настоящих психологов за пределами Манхэттена». Кроме того, «Доктор Хевен» была автором ряда статей о символ-драме, также известной как «Кататотимная и магнитивная психотерапия», которые заинтриговали меня потому, что мои детские воспоминания – представляли собой запутанный клубок страхов. С ранних лет мне постоянно снились кошмары о тиграх, разрывающих меня на части острыми когтями, которые превращались в ножи. Больше из своего детства я не помню почти ничего. Кошмарные образы вытравили из памяти слишком многое. Подростком я сделал одно открытие. Оказывается, если попеременно то резать себя, то принимать наркотики... Можно избавиться от навязчивых страхов хотя бы на время. С доктором Хевен я встречался уже два года, хотя пандемия сбила график нашего с ней общения. Но в тот день я нуждался в более действенной помощи. «Извините, у меня есть только 30 минут», — сказала она, едва я появился у нее на пороге. «Но мы могли бы...» «У меня умерла жена, а сестра хочет похитить моего сына», — выпалил я. В кабинете настала полная тишина. Было слышно только, как тикают большие напольные часы в углу. «Не хочу сказать, что вам не нужна терапия», ответила, наконец, доктор Хевен. «Но прежде всего вам нужен сейчас хороший юрист». Я был на нервах, так что не стал садиться, а расхаживал туда и сюда по изрядно потертому ковру. «Я пришел к вам потому, что понял», «Мои родные лгут мне во всем», — сказал я. «То, что вы описываете, похоже на зеркальный коридор. Ваши родные вызывают у вас ощущение, что вы не можете доверять никому, даже себе. То же самое они сделают и с Тедди, если доберутся до него», — сказал я. «Вот почему я добивался опеки над ним в случае развода с Кэролайн. Но теперь думаю, что сестра намерена шантажировать меня». «Вы с ней уже говорили?» нет Я видел документы, которые не предназначались для моих глаз. Благодаря им я понял, что затевается некий юридический маневр. Но зачем ей опека над вашим сыном? Сам Тедди ей не нужен, но через него она получает контроль над семейным бизнесом. Но вы же говорили мне, что она и так фактически руководит фирмой. Она делает всю работу, но фирма по-прежнему принадлежит моему отцу. А он очень... На языке у меня вертелось словечко «Старомодин», но я понял, что это эфемизм. «Он сексист. Ему нужен наследник». Вот почему он дал свое имя сначала мне, а потом уговорил нас с женой назвать в честь него Тэдди. Когда он только родился, отец сразу заявил, что внук наследует все. И он не шутил, а говорил совершенно серьезно. «Джульетта это знает». Так что борьба за Тедди — это борьба за влияние. И чем она будет вас шантажировать? Помните, что вы вольны рассказать мне ровно столько, сколько захотите, без боязни, что информация выйдет за эти стены». «Хорошо. Я и так уже многое рассказал доктору Хевен. Больше, чем кому-либо за всю жизнь. Но до сих пор не упоминал Мирой. Видимо, настало время». Вы уже знаете, что я был наркоманом. В Берлине, будучи студентом второго курса, я встретил девушку. Мы полюбили друг друга. Она была первой, кто понял меня, ощутил, что мне нужно. Я глотнул воздуха. Мы провели вместе всего три месяца, но это было самое счастливое, самое свободное время моей жизни. Что тогда случилось? «Мы поженились в маленькой церкви одной французской деревни недалеко от Кальмара», — сказал я. Юридически наш союз не имел никакой силы, но я тогда не знал, что во Франции законной признается только гражданская процедура. Об этом я узнал от отца через несколько месяцев, когда Мирой уже не было в живых, а я только закончил курс реабилитации для наркоманов. Он говорил так, будто смерть Мирой ничего не изменила, А ведь она даже не была моей женой, если на то пошло. Несколько дней спустя я проснулся ночью и обнаружил, что мир и мертва. Заколота ножом. Кровь была повсюду. Доктор Хевен смотрела на меня, как завороженная. И что потом? Я позвонил отцу. Он был в отъезде, но послал... Я закрыл глаза. Кого еще он послал ко мне, кроме Джульетты, я не помнил. Но не ее же одну он прислал, думал я. Хотя почему бы и нет? Физически Джульетта ни в чем мне не уступит, так что мои сомнения, наверное, просто результат сексистского воспитания. Моя сестра загрузила меня в самолет и увезла в клинику. Позже туда приехал отец. Я провел там около года. А ваша жена? Я был благодарен ей за то, что она назвала мирой именно так. Отец сказал, что позаботился обо всём, а мне велел всё забыть, сделать вид, что ничего не было. Джульетта несколько лет потом со мной не разговаривала. Придумала мне прозвище «Жена Губ». До сих пор меня так называет. А теперь ещё и пытается отобрать у меня опеку над Тэдди. Доктор Хевин сложила ладони домиком. «Что ещё вы помните о той ночи? Только то, что я вам рассказал». «Но это не ваши воспоминания», — возразила она. «Это то, что вы знаете со слов сестры и отца. А что вы помните сами?» Я был абсолютно уверен лишь в двух моментах. Первый — я медленно выплывал из эпиоидного тумана в своей берлинской квартире, когда увидел Мирой. Она лежала на полу рядом со мной, ее глаза были широко открыты, «Шея и грудь в крови. Второй — я в частном самолёте. Напротив меня Джульетта. «Ты испортил мою неделю в Париже, говнюк», — говорит она, — «чтоб ты сдох». «Я был не в себе», — признался я тихо. «И ничего не помню о том, что делал». «Судя по всему, вы всю жизнь бежите от этих воспоминаний», — сказала доктор Хевен. «Вам никогда не приходило в голову самому проверить, что тогда случилось и что произошло с вашей женой?» «Нет», — признался я. «Мне всегда хотелось только одного — похоронить эти воспоминания как можно глубже. Образ, окровавленный мирой, преследовал меня повсюду. Но, по правде сказать, я еще легко отделался. Мне не раз приходило в голову, что мое место в тюрьме». Ваш отец не одобрял ваши отношения с этой женщиной? Спросила доктор Хевен. Он был в ужасе, когда узнал. До сих пор мы обсуждали только ваши детские проблемы, но, буду с вами честной, на мой взгляд, сейчас для вас важнее всего пробудить именно эти воспоминания. Вы никогда не пробовали стимулировать вашу память в том, что касается той ночи? Никогда. И никогда не ходили по местам, где все это случилось? «Я никогда не был в Берлине после того случая, да и вообще в Германии». «Тео», — сказала доктор, — «вы должны вспомнить свое прошлое. Надо выяснить, что именно вы сделали тогда». Она не осуждала меня и вообще была настолько беспристрастна, насколько только может быть живой человек, но то, что она считает это совершенно необходимым, было мне понятно». «Знаю. Из наших сеансов терапии вы уже поняли, что нет ничего важнее, чем задействовать сенсорную память. А для этого вам нужно съездить в Берлин. Я не говорю вам, что стоит вам только ступить на немецкую землю, как все сразу вернется. Но то, что вы вспомните, может оказаться достаточно важным для решения этой загадки. Я не могу ехать сейчас. Не могу оставить сына». Вашему сыну нужен отец, который сможет его воспитывать. А если вы и дальше собираетесь бегать от реальности, то какой из вас воспитатель? Уделите себе пару дней. Поверьте мне, это действительно очень важно. Я не могу оставить Тэдди, «Но что вы способны дать ему, пока не решите свои проблемы?» спросила она. Возразить на это было нечего. «Тео...» «Вы помните первый раз, когда вы пришли ко мне», — добавила она. «Вы сказали, что ваши родственники обманывали вас всю жизнь, но что у вас появились доказательства». «Да, об этом я не забыл, и доказательство, письмо, полученное три года назад, всегда носил при себе». «Вы хотели знать, почему ваши родственники так поступили с вами? Я сказала вам, что не знаю ответ на ваш вопрос». Найти его можете только вы сами. Но для этого надо не прятаться от правды, а набраться сил и взглянуть ей в лицо, каким бы уродливым оно ни было. Доктор Хевен была права. Выбора у меня не было. Я взял телефон и заказал билет на ближайший рейс до Берлина.